Глава двадцать вторая. Стивен Мерсли. Я сорвал черта в шлем и стал отстегиваться. Яна сидела рядом с капсулой на полу и глядела в экран телеметрии, который для этого подтянула пониже. «Ты видел его?» — утвердительно сказала она. «Да», — сказал я. «И-и-и?» Я с раздражением отцеплял металлические защёлки во множестве крепившихся к костюму из активного волокна. Он очень похож, и он в памяти. Я не знаю, что именно он помнит. Не слишком-то охотно он отвечал на мои вопросы. Его можно понять. Наверное. Я стал снимать костюм, который приклеился к гелю и теперь отходил с чмокавшими звуками. Надо ехать в Фолькстек. Но FolksTech Sam нашёл меня на следующий день. Мне позвонили и попросили приехать к одному из заместителей управляющего Антону Тихонову. Я видел его пару раз на мероприятиях, тихий очкарик в плохо сидящих костюмах. Я вылетел в силиконовую долину следующим утром, и уже в час дня мы беседовали в его кабинете. Мистер Мёрсли, мы знаем, что вы завели аккаунт в одной игре. Мы знаем, мистер Тихомиров, Компания следит за собственными дольщиками. Заместитель поморщился. Приходится, поверьте, мы и сами от этого не в восторге. Если я правильно понимаю, то вы теперь член нашего маленького закрытого клуба. И я хочу, чтобы у нас было полное взаимопонимание. Прекрасная мысль. Для начала мне бы хотелось знать, кто именно из сотрудников компании и в какой момент решил, что это удачная идея. Мистер Тихомиров кашлянул. Положение, в которое мы попали, мистер Мерсли, требует того, чтобы все свои дальнейшие поступки мы обдумывали необыкновенно тщательно. Вы понимаете, что будет, если эта информация просочится в прессу? Понимаю, мистер Тихомиров, но я не для того прилетел, чтобы вы учили меня осторожности. Я жду ваших объяснений. Очень хорошо, мистер Мерсли. Позвольте же дать вам эти объяснения. Патент, который лежит в основе компании, зарегистрирован на трёх человек: Энсона Амберли, Альфреда Берковича и некоего Н. Дж. Шельфи. С первым из них вы познакомились на вечеринке после IPO. Второй умер 4 года назад, ему было 78 лет. Полное имя третьего Николас Джеймс Шельфи. Если вы посмотрите в справочнике, то не найдёте такого господина, потому что имя не настоящее. Однако третий автор у изобретения все-таки был. Его звали Абдулла Хаким Джархан Али. Человек несколько эксцентричный. Взять хотя бы эту его выходку с именем, из-за которой мы могли потерять все. Николас Джеймс Шелфи – это имя его кота, на которого он умудрился оформить гражданство Великобритании. Кот – соавтор ряда научных работ, а также почетный член ряда всяких комиссий и комитетов. Джерхано Али казалось, что это очень смешно. В то же время это был человек с совершенно неординарных способностей: полиглот, математик и биоинформатик. В 17 лет он защитил докторскую диссертацию в Гарварде. Это было 12 лет назад. Там же он познакомился с Берковичем, а вскоре и с Амберли. А через 3 года был выдан патент на устройство, через которое вы прошли. Почему вы говорите был? Он что, умер? Мы точно этого не знаем. Подождите, я до этого доберусь. Джерхан Али настаивал, чтобы троица отцов-основателей самостоятельно разрабатывала прототипы, и только после этого привлекало широкое финансирование. Поэтому постройка заняла довольно длительное время. Джерхан Али убеждал коллег, что он сам сможет добыть необходимые средства, но того, что он добывал, едва хватало, чтобы проект не стоял на месте. Миркович и Амберли хорошо понимали, что при необходимых вложениях проект имеет все шансы стать успешным очень быстро. Назревал конфликт. Потом вскрылась эта история с патентом. Терпение коллекд Джархана Али кончилось, и они выдвинули ультиматум: или он находит средства в течение 3 месяцев, или компания привлекает финансирование через открытую продажу акций. Абдулла принял условия ультиматума и нашёл деньги. Весьма необычным способом он выпустил на рынок компьютерную игру, взял кредит под залог какого-то родового имущества, купил сервера и запустил компьютерную онлайн-игру. Он назвал её Фантазия. Никто не верил в успех этой затеи, а главное, никто не понимал, когда и как Джархан Али сумел сделать игру. Беркович только перед смертью догадался, что Джархан Али сделал её не сам, вернее, не совсем сам. Он заставил работать вместо себя какие-то участки собственного мозга, которые он копировал на ихнем законченном прототипе. Но игра оказалась изумительно хороша. Вы видели её? Это огромный, потрясающе детализированный мир. Он копирует структуру нашего мира очень глубоко, так что погружение может быть просто невероятным. А чтобы игрокам было не скучно бродить по всей этой красоте, Джерхан Алис сделал из игры боевик. Никто ещё не делал для Виар ничего подобного. Такой проект потребовал бы тысяч разработчиков и миллионов долларов бюджета, но Абдулла справился в одиночку. Антон сделал паузу. Я глядел на картину, висевшую над столом в кабинете. Это был рекламный плакат, на котором человек подключал свою голову к своему кошельку проводом. Я ждал продолжения. Игра привлекла средства, но львиную их долю Джерхана Ли потратил на оборудование. Он говорил, что эти мощности часть инфраструктуры их будущего проекта. Именно на этих серверах будут обрабатываться данные. Именно тут будут тестироваться элементы скопированных нейронных сетей. После успеха с игрой ему поверили, но постепенно поток денег иссяк совершенно, хотя мощности всё ещё закупались. Примерно в это время умер Беркович, перед смертью сказавший, что вся работа его жизни оказалась результатом манипуляций демона, чьи цели ему так и не удалось постичь. Не трудно догадаться, о ком он говорил. Вот только и сам Джерхан Али не был прежним. Работа над игрой странным образом изменила его. Шалости с котом были забыты, гений работал в заперти и никто не знал, что у него на уме. Управление компанией взял на себя Амберли. И вот Тут она наконец начала искать финансирование и привлекла для этого солидную фирму, а через неё вас Антон встал и прошёл как nube, за которым не переставая лил дождь. О том, что закупленные Джарханом Али серверы не стоят без дела, в руководстве компании узнали сильно не сразу, а о том, как именно он использует эти сервера, уже после выхода на IPO. Я сидел в полном оцепенении. Такой истории просто не могло быть. Но как получилось, что всё это не попало в прессу перед выходом на IPO? Ведь инвесторы пристально следят за такими вещами. Кое что просочилось, но никто не видел в экспериментах Абдулы прямой угрозы компании, даже наоборот. А дальше было разобраться куда сложнее. Джархана Ли не просто закупил оборудование для игры. Он разработал принципиально иную архитектуру для хранения цифровых копий в электронном виде. Разобраться в этой архитектуре могут очень и очень немногие. И сколько копий реальных людей присутствует в игре? Сейчас немногим более четырех тысяч человек. А сколько реальных людей знают о том, что в этой игре живут их двойники? Мы точно не знаем. Джархан Али набирал добровольцев с того момента, как возобновились работы над прототипом. В основном по линии игры кое-какая информация циркулировала на форумах в сети, но всё это звучало как научная фантастика, и никто точно ничего не знал. Этому также помогало наличие языкового барьера, который не преодолим между игроками и моделями. Повисло молчание. Я ждал предложения о том, как мы будем улаживать эту ситуацию, но заместитель просто глядел на дождевые струи, полировавшие стёкла. Мистер Тихомиров Сказал я ледяным тоном. Сложившаяся ситуация совершенно неприемлема. Я хочу знать, что мы можем сделать для тех, кто в результате ваших чёртовых экспериментов застрял внутри этой чёртовой компьютерной игры. Мы можем их отключить. И я предлагаю вам именно этот вариант. Я не знаю, что именно произошло с вашей копией внутри игры, мистер Мерсли, но я нет. Этот вариант не рассматривается. Так, да, боюсь, мы практически ничего не можем сделать. Я почувствовал, что начинаю закипать. Мистер Тихомиров, выйди из вашего кабинета, я собираюсь позвонить моему брокеру. Думаю, что после этого мне хватит нескольких месяцев, чтобы не оставить от Фокстек камня на камне, несмотря на договор, который я подписал. Позвонить брокеру, прищурился заместитель. Интересно. Что скажут остальные инвесторы, среди которых, кстати, есть и ваш дядюшка, когда окажется, что вы подумали о спасении ваших средств, но не их? В эту авантюру мистер Тихомиров меня втянул, дядюшка. Будет только справедливо, если ему придется за нее расплачиваться, но вы не беспокойтесь, дядюшка не обеднеет. А вот тут вы заблуждаетесь. И весьма. Если компания разорится, то деньги потеряют очень многие уважаемые люди. И знаете, что они скажут, мистер Мерсли? Они скажут, у человека была проблема с компанией, проблема личного характера, и вместо того, чтобы тихо решить её, как это уже сделали другие, человек разрушил несколько состояний. Он безусловно передёргивал насчёт проблемы личного характера, но в остальном, к сожалению, был прав. Меня просто сожрут. Инвестиции это, знаете ли, не фильм про волков с Уолл-стрит. Это репутация и правильные знакомства, как и во всех сферах, тесно связанных с большими деньгами. «Мистер Мерсли, послушайтесь голоса разума. Ваша копия заснет и просто не проснется. Тихо и безболезненно. Все будет ровно так, как было до того, как вы прошли у нас сканирование. Никому не обязательно знать о шалостях сумасшедшего ученого, из-за которых пострадали невинные люди, такие как вы». У вас же скоро свадьба, не так ли? Да, тихо сказал я. Мало того, что вы потеряете деньги и, вероятно, разорите множество честных людей и даже одного вашего родственника, подумайте, чего вы добьётесь разблачением? Прецедентов подобного рода в мире не существует, а здесь попахивает цифровой Евгеникой. Здесь могут быть очень опасные последствия, и я вам не сказал самого главного. Что ещё? Вот уже некоторое время мы активно работаем над проблемой. Наши специалисты очень скоро возьмут под контроль всю систему, выстроенную Джерханом Али. Тогда все модели тихие и без шума будут отключены. Сервера начнут функционировать так, как это и было задумано с самого начала. Если мы сохраним достигнутое на сегодняшний день преимущество, то через 5 лет вы будете миллиардером. Вы понимаете, что рынок взорвётся в любую минуту. Мы изменим планету так же, как ее изменил интернет 40 лет назад, и вы будете в числе тех, у кого в руках кусок этого пирога. Все, что от вас потребуется, забыть об этой истории. Удалите свой аккаунт в игре, забудьте о своей копии, она достаточно настрадалась. Женитесь на своей невесте и живите счастливо, а об этой истории позвольте позаботиться нам. Я сидел в самолёте, а через проход от меня сидела женщина с дочерью лет 5. Девочка строила башенку из конструктора на магнитиках. Когда самолёт попал в зону турбулентности, мама стала пристёгивать девочку, а та пищала, что ей нужно укрепить башню, потому что иначе она не выдержит тряски. За себя девочка совершенно не беспокоилась, а башня и впрям выглядела хлипко. Но мама сказала ей, что с башней всё будет хорошо, и действительно, когда табло Пристегните ремни, погасло, она была цела. Через 2 часа я был дома.